Но слово академик заставило Владимира Игнатьева подсознательно ждать появления унылой зануды в очках, сядет перед ним и начнет добиваться своего куска от общественного пирога, и голос у нее будет тусклый и вызывающий медленную головную боль, точно звук перфоратора, включенного на соседней площадке. А можешь наоборот, влетит бодрая толстоногая тялка и весело потребует чего-то немыслимого. Дело с киноучёного титула по наследству. Когда вошла Даша, Гнедин мгновенно забыл и про академика, и про внучку. Те из мужчин, кого в женщине интересуют лишь длинные ножки и высокая грудь и идиоты. Те из людей, кто, услышав про сексуальность, сразу представляет светкую диву, вульгарно размалёванную и с прелестями выставленными на показ. идиоты в квадрат. Да посмотрите же вы внимательнее на фотографии кинозвезд, в котором газетчики разных эпох применяют это самое слово. Оставьте пустые глаза и порнографические купальнички действительно безмозглым девицам, рекламирующим прокладки и жвачку. В глазах женщин, в правду заслуживающих называться влекущими, светится ум, глубина души и готовность к пожизненной пока смерть не разлучит нас верности любимому человеку, а пресловутые прелести, наоборот, укрыты завесой застенчивости и подобное сочетание качеств поражает мужские сердца на повал. И тысячи поклонников рыдают ночами в подушку и строчат письма к умирам в недосягаемой надежде на счастье. И Владимир Игнатьич Гнедин. Заместитель начальника юридического управления, точно безусый подросток, ощутил жгучее желание совершить немедленный подвиг: вынести ребёнка из горящего дома, отрубить змею Горынычу все три головы на глазах у даш, естественно. Он почувствовал, что плывёт, как боксёр после нокдауна, и пытаясь прийти в себя, начал неведомо для чего записывать на чистом листе её имя, фамилию, отчество. Она в это время кратко и с юмором пересказывала суть ситуации. Она эту речь не готовила, вдохновение накатило само. Гнедин слушал её, как слушают звери, не понимая слов, только интонацию, голос и тонул, тонул. Всё от ки психологические тренинги его выручил. Владимир Игнатьев сумел ничем не выдать себя, даже изобразил искреннее внимание и доброжелательную улыбку. То есть Как я понял, необходимо доказать, что ваш отец в самом деле является сыном вашего дедушки, академика Новикова. Наконец уловил он суть дашиной просьбы и сам ощутил, как неловко, неуклюже прозвучал его вопрос, а в голос кажется пробилась предательская хрипотца. Если необходимо, мы на генетическую экспертизу пойдем. Полушутя но отважно предложила Даша, как Романовым делали. Мы, конечно, не царского рода, но всё-таки думаю, разрешим ваше дело и без генетиков? Правда, удивилась она. Гнедин понял, что её успели убедить скорее в обратном, в том, что вопрос абсолютно глухой и даже генетическая экспертиза не поможет. Вообще-то Дашин приход был абсолютно не по его ведомству. Клиентами с улицы юридическое управление не занималось, но вот же он, подвиг. И есть возможность совершить его прямо тут, немедленно, даже не вылезая из служебного кресла. Вспомните, куда переехали ваши бабушка с дедушкой, когда встретились снова? В Петербург, то есть в Ленинград. И свидетельство о признании отцовства здесь получали? Да. Гнедин повеселил окончательно. Да при его-то возможностях. Вот это и называется От Понтия к Пилату угонять, сказал он, вешал бы я кое-кого. Нашли неразрешимый вопрос. Да вам всего-то нужно пойти в центральный городской архив и запросить копию. Они сделают за неделю другую. Но я вы как не торопитесь? Спросил он и позволил себе наконец улыбнуться. Конечно нет. Тогда не будем заставлять всемирных издателей две недели стоять у вашей двери. Вот когда. Гнедин развернулся во всём блеске своих административных талантов. Он связался лично с директором архива, продиктовал ему дашные данные, его водитель тем временем уже мчал в машине курьера, чтобы получить документы мигом отвести назад к шефу.